Завершим эту главу. 22 июня в 1850 война во Франции была завершена. Французы подписали условия капитуляции в том же вагоне в Компьенском лесу, в котором в 1918 году маршал Фош принимал капитуляцию Германии. Гитлер любил всякие символические пропагандистские уловки. А в том, что это была именно уловка, не было никаких сомнений, потому что Англия это перемирие не подписала.